Скотт Беркун. Дизайн всего, как появляются вещи, о которых мы не задумываемся. Введение. Что вам нравится больше всего на свете? А чем это лучше, чем все остальное? Тем, что удачно спроектировано. Окружающий нас мир выглядит именно так, а не иначе, и на это есть скрытые причины. В этой книге я попытаюсь объяснить их с точки зрения дизайна. Специальной подготовки не требуется, только любознательность. Я много лет работал над этой книгой, чтобы сделать ее увлекательной, краткой, запоминающейся и пробуждающей интерес. Надеюсь, мне удалось. Меня всегда восхищало то, как все в мире взаимодействует друг с другом. Успешно и не очень. Хочется верить, что я смогу увлечь и вас. Когда дослушаете, присоединяйтесь ко мне онлайн, и мы продолжим общаться. На сайте designmtw.com вы найдете много статей и дополнительных материалов.